Но те, что стояли в шеренгах, уже успели поддаться опьянению и ожесточились, а потому следующего ждали теперь по-другому, не как Дона Бенито, который вышел первым. Я сама лучше всякого умею ценить удовольствие, что нам доставляет вино. Но не знаю, как в других странах, а в Испании опьянение страшная вещь, особенно если оно не только от вина. И пьяные люди делают много такого, чего нельзя делать. А в твоей стране не так, Инглес? «Точно так же», — сказал Роберт Джордан. «Когда мне было семь лет, мать взяла меня с собой на свадьбу в штат Угаю. Я должен был нести цветы в паре с одной девочкой». «И ты правда нес цветы?» — спросила Мария. «Как это, наверное, было красиво». «В этом городе повесили негра, повесили на фонарном столбе, а потом подожгли. Фонарь был на блоке, чтобы зажечь, его спускали вниз, а потом опять поднимали» и негры хотели вздернуть при помощи этого блока, но он оборвался. «Негра», — сказала Мария, — «вот звери». «Они были пьяные?» — спросила Пилар. «Неужели до того допились, что сожгли негра?» «Я не знаю», — сказал Роберт Джордан, «потому что я подглядывал из-за опущенной занавески. Дом стоял на углу, где был этот фонарь. Народу набралось, на улице, и когда негра вздернули во второй раз...» «В семь лет да еще из-за законной занавески, понятно, ты не мог разобрать. Пьяные они были или трезвые, сказала Пилар. Так вот, когда негров сдернули во второй раз, мать оттащила меня от окна, и больше я уже ничего не видел, сказал Роберт Джордан. Но с тех пор мне часто приходилось убеждаться в том, что и в моей стране пьяные люди не лучше, чем в вашей. Они страшны и жестоки. Ты был тогда совсем маленький, сказала Мария. В семь лет смотреть на такое. Я никогда не видела настоящих негров, только в цирке. Разве что марокканцы тоже негры. «Которые негры, которые нет», — сказала Пилар. «Про марокканцев я кое-что могу рассказать. «Это я могу порассказать», — сказала Мария. «Не ты, а я». «Не надо об этом говорить», — сказала Пилар. «Только расстраиваться. На чем мы остановились?» — Ты говорила, что люди почувствовали опьянение, — сказал Роберт Джордан. — Ну, дальше? — Я неправильно назвала это опьянением, — сказала Пилар, — потому что до настоящего опьянение было еще далеко. Но люди стали уже не те. Когда Дон Гильермо вышел из дверей, а небольшого роста, близорукий, седой, в рубашке без воротничка, только запонка торчала в петличке, и перекрестился, и посмотрел прямо перед собой, Ничего не видя без очков, а потом двинулся вперед спокойно и с достоинством, его можно было пожалеть. Но из шеренги кто-то крикнул «Сюда, Дон Гильермо, вот сюда, Дон Гильермо, пожалуйте к нам, все ваши товары у нас!» Очень им понравилось издеваться над Доном Фаустино, и они не понимали, что Дон Гильермо совсем другой человек, и если уж убивать его, так надо убивать быстро и без шутовства. «Дон Гильермо!» — крикнул кто-то. «Может, послать в ваш особняк за очками?» У Дона Гильермо особняка не было, потому что он был человек небогатый, а фашистом стал просто так из моды, и еще в утешение себе, что приходится пробавляться мелочами, держать лавку сельскохозяйственных орудий. Жена у него была очень набожная, а он ее так любил, что не хотел ни в чем от нее отставать, и это тоже привело его к фашистам. Дон Гильермо жил через три дома, Айунтамьенто снимал квартиру, и когда он остановился, глядя под слеповатыми глазами на двойной строй, сквозь который ему надо было пройти, на балконе того дома, где он жил, пронзительно закричала женщина, это была его жена. Она увидела его с балкона. «Гильермо!» — закричала она. «Гильермо!» — «Подожди, я тоже пойду с тобой!» Тон Гильермо обернулся на голос женщины. Он не мог разглядеть ее. Он хотел сказать что-то и не мог. Тогда он помахал рукой в ту сторону, откуда неслись крики, и шагнул вперед. «Гильермо!» — кричала его жена. «Гильермо! О, Гильермо!» Она вцепилась в балконные перила и тряслась всем телом. «Гильермо!» Дон Гильермо опять помахал рукой в ту сторону и пошел между шеренгами, высоко подняв голову, и о том, каково у него на душе, можно было судить только по бледности его лица.